Глава тринадцатая. Олеся. Я понимала, что окончательно запуталась, и мне нужно время, чтобы разобраться. Желательно было бы уехать на несколько дней куда-нибудь и побыть в одиночестве. Реализовать это желание сейчас было невозможно, поэтому, запретив себе думать о Руслане, я сосредоточилась на работе. Мысленная измена — это тоже предательство. Чувствуя за собой вину, воспользовавшись перекуром, набрала Олегу. Трубку он не поднял, но приблизительно минут через сорок сам перезвонил. Пока он не сбросил звонок, извинившись, спешно вышла в коридор. «Королева, все хорошо?» — полусонным голосом спросил меня парень. «Ты что, спишь?» «Нет, Леся, но очень хочу. Устал», — растягивая слова, проговорил Олег. «Опять тебе пришлось разгружать машину с напитками?» «Что?» «А, да. Ты угадала, королева». «Олег, такое ощущение, что ты выпил». «Говорю же, устал!» Раздраженно повысил он голос. «Что я такого спросил, чтобы получить в ответ порцию негатива?» «Хорошо. Отдыхай». Обида тонкой струйкой заползала в душу и, расправив крылья, заполнила в груди все пространство. — Прости, прости, Олеся. У меня на работе неприятности, не хотел тебя этим грузить. Не обижайся. Я всегда думала, что в трудные периоды жизни любящие люди должны помогать и поддерживать друг друга, а не скрывать проблемы и тем более не срываться на близких. — Ты права. Давай я тебя сегодня заберу с работы. Посидим где-нибудь, и ты расскажешь, как прошел твой первый рабочий день. Голос Олега резал слух. Меня напрягали резкие изменения в тембре его голоса. Я уже жалела, что позвонила ему, но раздувать конфликт не стала. Прикинув в уме, сколько времени мне понадобится, чтобы доделать работу, произнесла в трубку. Хорошо. В четыре освобожусь. О, -о, -о мой брат взял тебя на неполный рабочий день? Он тут ни при чем. Меня отпустила Рима Павловна, но только сегодня. Понятно. Руслан не позволял себе ничего лишнего. «Нет?» — поспешно ответила я. Голос прозвучал высоко, но Олег на это не обратил внимания. А у меня не только голос дрогнул, но и руки, чуть не выронила телефон. «Вот, отлично. Если что, ты сразу говори мне. Ладно, королева, у меня еще дел полно, встретимся в четыре на стоянке. Извини, но лишний раз видеть рожу братца неохота, поэтому подниматься не буду». «Договорились. Пока». «Лунева, что ты делаешь в коридоре?» возникла из-за моей спины Ника Георгиевна. На лице ее была натянутая улыбка, специально для камер, догадалась я, а вот голосом можно было резать сталь. Разговаривала по телефону. Меня предупредили, что могу использовать время перекура на свое усмотрение. Уложилась в семь минут, посмотрела я на дисплей. Я не знаю, что вы там задумали с Олегом, но связываться с Русланом не советую. Братца он убивать не станет из-за нежной дружбы с мачехой, а вот тебя вряд ли найдут. Продолжая улыбаться, Ника прызгала в меня ядом. «Ты же знаешь, как они друг друга ненавидят? Руслан не отдаст акции брату». Не могла сказать, что ее слова я пропустила мимо ушей. Как минимум, они заставили меня призадуматься. «Закон на стороне тех, у кого есть деньги и власть», продолжала она. «Чтобы все это заиметь и не потерять, приходится пачкать руки кровью. Я бы на твоем месте поработала месяц и свалила тихонечко. Если хочешь...» Помогу найти тебе должность в другой компании. Эта женщина мне добра не желала. Тогда откуда такая забота? Действовала она умно. Спрашивать Аварова я ни о чем не стала бы. А если задала бы вопрос Олегу, точно знала, какой получила бы ответ. Он подпишется под каждым словом Нике. Я понимала, что она специально пыталась меня запугать, чтобы выжить из компании. Чем ей так мешало? Я подумаю над вашим предложением, Ника Георгиевна. «Подумай, подумай!» Развернувшись, она направилась в свой кабинет. Я ей не поверила. Точнее, не хотела верить. Но небольшой страх и сомнение Нике удалось посеять в моей душе. В голове стали всплывать отдельные сводки из новостей, заказные убийства. «Руслан Монстр», «Безжалостная акула бизнеса» вспомнились еще слова Олега. «Вот же змея это Ника Георгиевна!» Закончив работу, отправила письма Риме Павловне на проверку она сказала что посмотрит позже а мне разрешила идти домой на выходе со мной попрощался степан в начале пятого я стояла на парковке возле здания компании но машины олега нигде не было видно извините а здесь есть подземная парковка вернувшись к охраннику спросила я конечно спустишься на нулевой этаж принялся он мне объяснять Злясь на себя, что не уточнила, на какой парковке будет меня ждать жених, я спустилась вниз. Здесь я его машины тоже не нашла. Терпеть не могу, когда мужчина опаздывает и не предупреждает. Достав телефон из кармашка сумочки, набрала три раза Олегу, но трубку он так и не взял. Оглядевшись по сторонам, в надежде все же увидеть знакомый автомобиль, развернулась и пошла на остановку. День был эмоционально тяжелым, поэтому, приехав домой и приняв душ, Прилегла немного отдохнуть. Мама пыталась доставать расспросами, но, заметив, что отвечаю без настроения, оставила меня одну. Хорошо, что она не стала спрашивать об Олеге. Я в тот момент была на него так зла, что мы бы поругались, начни родительницы его защищать или оправдывать. В девять часов вечера мой жених вспомнил обо мне и позвонил. Но разговаривать с ним мне не хотелось. Тогда он прислал сообщение. «Королева, прости, что не приехал». Спешил к тебе, попал в аварию. Пацаны только что принесли новый телефон, мой разбился, а то бы раньше сообщил». Прочитав, я тут же стала ему перезванивать. Олег сразу же принял вызов. «Обиделась», — спросил он, застонав. «Ты где? В больнице? В какой? Я сейчас приеду». «Ехать никуда не надо. Уже поздно, не хочу за тебя переживать. Увидимся утром», — произнес он и добавил адрес медицинского учреждения. «Меня пару дней понаблюдают и отпустят домой». Снова застонал он. «Олег, что у тебя болит?» Все. В Лексусе сработали подушки безопасности, я еще легко отделался. Сотрясение, перелом запястья и носа, ушибы, синяки, порезы». «Как это произошло?» Я хотела знать все. Спешила, а тут собака выскочила под колеса. хотел увернуться, вылез немного на встречную полосу и столкнулся с грузовой газелью» а что с другим водителем разволновалась я с ним все нормально его уже домой отпустили мужик успел увернуться я ему в кузов ехал застонал снова олег нетрудно говорить все лицо горит придешь завтра конечно тогда пока любимая до встречи положив трубку я быстро оделась вызвала такси и поехала к жениху в больницу мало ли что он говорит мне хотелось лично убедиться, что с ним все в порядке Поднявшись на нужный этаж и отыскав палату, хотела постучаться, но меня остановил молодой лохматый мужчина в спортивном костюме и тапочках, сидевший напротив двери. «Туда нельзя. Его менты допрашивают. Попросили меня выйти». «Ясно. Интересно, это будет долго?» Подпирая стену у двери, подумала я. Неожиданно створка открылась, и полицейский вышел из палаты, разговаривая по телефону. Решив, что Олег остался один, приоткрыла дверь и совсем неожиданно для себя услышала. «Если я в протоколе укажу, что в момент аварии ты находился под кайфом, тебя поставят на учет». «Наркотики?»